Никита не может повторить даже этих четырех слов. Грозный вид унтерапицера и его крик действуют на него ошеломляющим образом. В ушах у него звенит, в глазах прыгают знамена и искры. Он не слышит мудреного определения знамени. Его губы не двигаются, он стоит и молчит. — Говори же, черт тебе возьми, знамя есть священная хрукфь, знамя... Ну, хрёк, продолжает Никита, голос его дрожит, на глазах слёзы. Я и священная хруг, кричит взбешённый унтер-офицер. Священная, которая унтер-офицер бегает из угла в угол, плюёт и ругается. Никита стоит на том же месте и в той же позе, следя глазами за рассерженным начальником. Он не возмущен бранью и оскорблениями, и только всею душою горюет о своей неспособности заслужить начальству. — На три дневальства не в очередь! — говорит упавшим голосом искричавшийся измученный вунтер-офицер. И Никита благодарит Бога, избавившего его хоть на время от ненавистной словесности и учения.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 Да-да. Что ж он такое делает? отвечает капитан, сидящий в халате с папироской и прихлёбывающий чай из стакана в мёлкёровом подстаканнике. Ничего, в вашем городе не делает. Человек он смиренный, только понятия у него ни к чему неет. Попробуй как-нибудь, говорит тротный, задумчиво выпустив изо рта колечко табачного дыма. Пробовали в вашем городе, да ничего не выходит. Ну так что ж мне с ним делать? Ведь согласись, Житков, я не бог, а? Ну дурак, так что ж с ним поделаешь? Ну, ступай. Счастливо оставаться в вашем городе. Наконец-то родному надоело выслушивать каждый день жалобы Фельдфебеля на Никиту. Отстань ты со своими нововём, крикнул он. Ну не выводи его на учение. Плюнь на него, сделай с ним что хочешь, только не лезь с ним ко мне.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 до тех пор, пока в роту не был назначен новый субальтерн офицер, прапочник Стебельков, Никиту отдали к нему постоянным виставым, то есть попросту денщику.